Развитие Искры Установление связи между войсками Ленинградского и Волховского фронтов было даже по директиве ставки ВГК от 8 декабря 1942 года лишь первым этапом Искры, находившаяся под постоянным обстрелом Шлиссельбургская трасса, не было полностью удовлетворительным решением задачи прорыва блокады Ленинграда, было крайне желательно захватить Синявинские высоты и вывести дорогу по берегу Ладожского озера из-под обстрела артиллерии противника, а также предотвратить восстановление блокады. 1 декабря 1943 года Ставка ВГК директивой номер 3034 30 уточняет план операции «Искра». Ввиду того, что фронтальные удары в районе Синявина не дали до сих пор должных результатов, необходимо организовать силами Волховского и Ленинградского фронтов дополнительные удары с флангов. Волховский фронт имел задачу силами шести дивизий с соответствующими средствами усиления – прорвать фронт противника и нанести удар в направлении Васькины-Нивы-Шапки с целью выхода в тыл Мгинско-Синявинской группировки немецких войск с востока. Ленинградскому фронту надлежало нанести удар в направлении станции МГА. В сущности, советское командование предполагало повторить успех Сталинграда в сходной оперативной обстановке. В результате позиционных боев в так называемом бутылочном горле здесь были сосредоточены значительные силы немецкой 18-й армии. Это не могло не привести к растягиванию флангов, так на 100-километровом участке восточной границы выступа против 54-й армии Волховского фронта действовали только... 69-я, 132-я и 81-я пехотные дивизии. Аналогичная обстановка была на Ленинградском фронте, где на Тоснинском направлении перед войсками 55-й армии фронта занимали оборону лишь два полка 250-й испанской пехотной дивизии. Испанцам предстояло стать румынами группы армии «Север». Одновременно с этим ставка ВГК, обязывала командующих фронтами, не дожидаясь подготовки фланговых ударов, продолжать борьбу за Синявинские высоты, уничтожая окопавшегося там противника. Это указание затрудняло создание ударных группировок. Командующий Волховским фронтом высвободил только одну 372-ю стрелковую дивизию полковника Радыгина П.И., и несколько артиллерийских дивизионов для усиления наступательной группировки 54-й армии Волховского фронта в районе населенного пункта Смердыня. Дивизия после боев на ленинградском направлении приняла пополнение, совершила 70-километровый марш в район Смердыни и приготовилась к новому наступлению. Времени на подготовку второго этапа операции «Искра» отводилось крайне мало. Согласно директиве Ставки ВГК, ее намечали начать 8 февраля. Но сложности в подготовительный период заставили перенести наступление на 10 февраля. Оборону немцев предполагалось прорывать в полосе 54-й армии на фронте 9 километров. Однако плотности артиллерии были существенно ниже, чем в январе 1943 года, Командованию 54-й армии с большим трудом удалось достигнуть плотности в 80 орудий и минометов на километр фронта. Как показывала практика, успехи начинались, когда плотность артиллерии достигала значений около 150 стволов на километр фронта. Изымать артиллерию из Второй ударной армии и перебрасывать ее в 54-ю армию советское командование, судя по всему, не решилось. 10 февраля, выполняя директиву ставки ВГК, после артиллерийской подготовки пошли в наступление войска 55-й армии Ленинградского фронта. Перед ней стояли части 4-й дивизии СС-полицай и испанской 250-й дивизии. В первый день наступления после ожесточенной рукопашной схватки частям 55-й армии удалось продвинуться на глубину до 5 километров и овладеть населенным пунктом Красный Бор. Испанцы не стали румынами группы армии «Север». В отличие от румынской третьей армии к северу от Сталинграда, у них уже был опыт боев еще с осени 1941 года в районе Волхова, Однако удержание позиций стоило испанской дивизии потерь до 70% личного состава. Но и советские войска понесли немалые потери. Наступление начало затухать. За Красным Бором пошли болотистые леса, насыщенные оборонительными сооружениями. Войска продвигались с большим трудом и вскоре совсем остановились. По схожему сценарию, Развивались события в полосе наступления 54-й армии Сухомлина АА. Оборона противника была очень плотной и добротной. Прорвавшись вперед на сравнительно небольшом участке вклинивания, 2 километра по фронту и 2 километра в глубину, советские саперы насчитали до ста различных оборонительных сооружений противника. Нехватку артиллерии не могли скомпенсировать даже решительные действия пехоты. Условия местности затрудняли маневр, и стрелковым соединениям приходилось вести лишь фронтальные атаки. 14 февраля была сделана попытка ввести в бой подвижную группу армии. 7-я гвардейская танковая и 58-я стрелковая бригады После короткого, но мощного арт-налета вклинились в оборону немцев. Однако развить этот частный успех не удалось. После 16 февраля 54-я армия уже не могла организовать ни одной успешной атаки. 22 февраля, когда не оставалось никакого сомнения в том, что наступление не имеет реальных перспектив для успешного развития, командующий фронтом генерал армии Мерецков К.А. рекомендовал командарму прочно закрепиться на достигнутых рубежах. Через несколько дней решение Мерецкова К.А. было подтверждено верховным главнокомандующим. 27 февраля ставка ВГК направила командующим Ленинградским и Волховским фронтами директиву номер 3057 30 с приказом о закреплении на достигнутых рубежах. Первое наступление 55-й и 67-й армий Ленинградского фронта, второе Ударный и 54-й армий Волховского фронта прекратить. Второе Войскам Ленинградского и Волховского фронтов закрепиться на занимаемых рубежах, вести активную разведку с целью выявления слабых мест противника. В середине марта Ленинградский и Волховский фронты предприняли попытку перейти в наступление, но она тоже оказалась безрезультатной. Следующее наступление в районе Синябинских высот, Мгинская операция. Началось в мае 1943 года. Операция «Полярная звезда». Наступление в районе Синявина должно было стать лишь прелюдией к куда более амбициозному наступлению против группы армий «Север». Сравнительно узкий коридор между Чудским озером и озером Ильмень, а также близость Балтики, Еще с зимы 1942 года притягивали советское командование. Было очень заманчиво ударом по флангу группы армий «Север» окружить плотную группировку противника, сосредоточившуюся на дне оперативного мешка под Ленинградом. Вначале предполагалось срезать Демянский выступ и от его основания наступать в обход озера Ильмень на юго-запад. В качестве эшелона развития успеха должна была выступать Первая танковая армия Катукова МЕ, которая после завершения формирования 6 марта 1943 года сосредоточилась в районе Осташково. Также предполагалось массированное использование воздушно-десантных войск. На Северо-Западном фронте сосредотачивалась 68-я армия генерал-лейтенанта Толбухина Ф.И армия была сформирована 30 января 1943 года на базе управления, участвовавшей в сражении за Сталинград 57-й армии. Армию можно было смело назвать воздушно-десантной. В ее состав вошли 1-я, 5-я, 7-я, 8-я и 9-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 37-я стрелковая дивизия, 33 и 137 стрелковые бригады. Помимо высвободившейся после ликвидации окруженной под Сталинградом группировки 57 армии, для «Полярной звезды» предполагалось использовать 1 и 11-ю артиллерийские дивизии и отдельные артиллерийские полки Донского фронта. Сталинградские части и соединения растаскивались по всему фронту, для развития наступления на Запад. Танковая и так называемая воздушно-десантная армии были объединены в особую группу войск под командованием генерал-полковника Хозина МС. Она должна была наступать к НАРВЕ, отрезая пути отхода 18-й армии немцев. Соответственно, первая ударная армия должна была ударом на Псков к берегу Чудского озера, отрезать большую часть войск группы армии «Север» от основных коммуникаций. Одной из главных предпосылок для проведения «Полярной звезды» была ликвидация крепости Демянск, образовавшаяся в результате зимнего наступления 1942 года Красной армии выступ, удерживался немцами в расчете на дальнюю перспективу. Он был удобен для проведения крупномасштабной операции по окружению советских войск ударами по сходящимся направлениям из района Демянска и Ржева. Однако этому плану так и не суждено было осуществиться. 29 января 1943 года, после того, как катастрофа под Сталинградом стала очевидностью, Гитлер принял решение эвакуировать Демянский выступ, Командование 16-й армии давно работало над планом операции по эвакуации Демянского выступа. Сразу после получения приказа от начальника генерального штаба Курта Цейцлера командующий 16-й армией Буш представил план вывода 2-го армейского корпуса из района Демянска. Операция получила кодовое наименование «Очистка чердака». В тот момент внутри выступа И в Рамушевском коридоре находились 12-я, 30-я, 32-я, 58-я, 81-я, 122-я, 123-я, 126-я, 225-я, 254-я, 290-я и 329-я пехотные дивизии, 5-я и 8-я дивизии. Планом операции был предусмотрен вывод войск в несколько этапов с постепенным уменьшением занимаемого фронта. До 16 февраля вывозились ненужные дивизиям припасы и оборудование, а 17 февраля был отдан приказ на начало вывода войск. При этом уже 15 февраля советское командование начало атаковать стенки так называемого «рамушевского коридора», Атака дзотов в лесу по болоту была сложным делом. Но рано или поздно оборона была бы прорвана. Немцам нужно было спешить. Первыми 19 февраля вышли 329-я и 32-я пехотные дивизии. За ними последовали 12-я, 30-я и 122-я пехотные дивизии. Собственно, Демянск войска второго корпуса оставили 22 февраля. 1 марта 1943 года генерал Буш в дневном приказе констатировал эвакуация завершена. Уже 28 февраля представитель ставки на Северо-Западном фронте Георгий Константинович Жуков докладывал наш план прорыва обороны противника был рассчитан на то, чтобы прорвать слабую оборону противника и, введя в дело группу Хозина, быстро выйти в тыл его ленинградско-волховской группировки. Сейчас обстановка резко изменилась. Действительно, извлечение войск, законсервированных, так сказать, в Демянском выступе, существенно изменило обстановку на Северо-Западном фронте, Оборона 16-й армии значительно уплотнилась. Было решено ограничиться захватом Старой Руссы и подготовить южные озера Ильмень, район для весеннего наступления в тыл группы армий «Север». На какое-то время операция перешла в позиционную фазу, однако прорвать усиленный фронт 16-й армии даже с помощью гвардейских воздушно-десантных дивизий Не удавалось. Вскоре последовали события под Харьковом, потребовавшие резервов и лучших умов. Операция постепенно сошла на нет. Уже 21 марта из состава войск, предназначенных для «Полярной звезды», была изъята первая танковая армия «Катукова М.Е». Армия была переброшена на Воронежский фронт, и в ночь на 23 марта после выгрузки из эшелонов в 25 километрах южнее Курска и Короткого марша первая танковая армия сосредоточилась в районе Обояни. Ветераны сражений на московском направлении на два года переместились на юго-западное направление. Именно там она станет гвардейской. Также в район Курского выступа были переброшены в апреле из-под Старой Русы воздушно-десантные дивизии 68-й армии. Итоги операции. С военной точки зрения прорыв блокады Ленинграда означал разрушение последних надежд противника на успех в штурме города, если блокированный и не имеющий устойчивого снабжения город мог стать жертвой сильного удара, подобного тому, что сокрушил Севастополь в июне 1942 года, то восстановление сообщения с Большой землей означало накачку Ленинградского фронта боеприпасами, боевой техникой и пополнением в количествах неблагоприятствующих успешному штурму. В этом смысле прорыв блокады явился переломным моментом в битве за Ленинград. С января 1943 года инициатива ведения боевых действий под Ленинградом перешла к советским войскам. Успешный прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинградского и Волховского фронтов был тесно связан с операциями советских войск на других участках Советско-германского фронта. Красная армия, развернув крупные наступательные операции под Великими Луками в Донбассе, на Северном Кавказе и под Воронежем, привлекла туда основные силы и все резервы противника, лишив его возможности усиливать группировку своих войск под Ленинградом, это обстоятельство значительно облегчило осуществление прорыва блокады, лишив противника подвижных резервов. Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» с 12 по 30 января составили 115 082 человека. На Ленинградском фронте безвозвратные потери составили 12 320 человек, санитарные – 28 444 человека. На Волховском фронте безвозвратные потери составили 21 620 человек, а санитарные – 52198 человек. «Искра» представляла собой операцию советских войск нового поколения. Во-первых, это был один из первых примеров прорыва советскими войсками сильно укрепленной обороны противника, защищавшейся немецкими соединениями. Во-вторых, операция по прорыву блокады Ленинграда была одним из первых примеров концентрации артиллерии, до значений плотности свыше 150 орудий на километр фронта, ставший одним из характерных черт наступлений 1943-1945 годов. Помимо сугубо военного, прорыв блокады Ленинграда имел огромное политическое значение. Несмотря на то, что город связала с Большой землей только находившаяся под постоянным обстрелом Слисельбургская трасса, Прорыв блокады сразу стал ощутимым и на Ленинградском фронте, и в самом городе. Но еще большее значение пробитый к Ленинграду коридор имел для миллионов людей на фронте и в тылу. Когда около полуночи 18 января 1943 года по радио прозвучали слова Левитана «После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов» 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Мало у кого уже оставались сомнения в том, кто выиграет войну. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Ирина Транковская читал Михаил Росляков.